Непослушные ножки. Маленький жеребенок попросил разрешения у мамы первый раз в жизни выйти с конюшнем. Мама, зная, что ворота во двор закрыты и чужих никого нет, разрешила. «Попробуй». Она ласково подтолкнула малыша к выходу и сказала. «Вот теперь сам учись». Жеребенок подумал. «Легко сказать сам. В конюшне я вдоль стены ходил, а тут как?» Он еще постоял-постоял в нерешительности и попробовал шагнуть. Сделает несколько шагов, и бух упадет. Потом долго-долго поднимается. Сначала одну ногу поставит и выпрямит, потом вторую, затем третью. И тут первая ножка сгибается, и бух опять падает. А рядом гуляли котенок Мурзик и щенок Тузик. Они все видели и решили помочь. «Привет!» — поздоровался Тузик. «Почему ты все время подышешь?» «Да я и сам не знаю», — смутился малыш. «Вроде встаю на ножки, а они разбегаются в разные стороны». «Просто ты начинаешь шагать с задней ноги», — сказал котенок. «А надо...» Передний. Вот. Мурзик гордо распушил хвост и прошелся прямо под носом у жеребенка. Смотри. Два шага передними ножками. Раз, два. И задними. Три, четыре. Понял? Жеребенок кивнул, встал и, качаясь, шагнул. Раз, два. Потом опять. Раз, два. А про задний-то забыл и опять. Бух! «Нет, ты еще раз попробуй!» — предложил щенок. «Делай шаги передними ножками и задними почти сразу без остановки. Левая, правая, левая, правая. Раз, два, три, четыре!» «О, их очень много, этих ножек!» — пожаловался же жеребенок. «Трудно справиться со всеми сразу!» «Ничего, научишься!» Подбодрили малыша друзья. «Шагай с левой!» «Понимаете, я только вчера родился, еще не знаю, где лево, где право!» Смущенно ответил жеребенок. «Где конюшня, там право, где забор, там лево, понимаешь?» «Нет», — ответил жеребенок. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем!» Тузик побежал за конюшню. А же ребенок опять попытался шагнуть. Вскоре щенок вернулся с целой цыплят цыпляты утят и скомандовал Вы, утята, становитесь справа в линеечку, а вы цыплята слева. А ты же ребенок, слушай, когда пищат цыплята, поднимай эту ногу левую, а когда крякают утята правую. Мы же с Муртиком будем следить за твоими задними ножками и тебе подсказывать. ребенок приготовился. Цыплята дружно закричали пи -пи -пи -пи, пи пи пи пи пи пи пи Он переставил левую ногу. Следом раздалось «кря-кря-кря». Он правую переставил. А уж потом и задние. И так потихоньку малыш на своих тоненьких ножках сделал сначала два, потом пять, а позже и десять шагов. Совсем скоро он уже ходил и редко-редко падал. И все во дворе кричали ему «Молодец!» Тут и мама выглянула из конюшни «Как там ее, малыш?» «А он уже ходит вовсю, чуть ли не бегает». «Ах ты моя умница!» — похвалила она же жеребенка. «Сам так быстро выучился ходить». «Не сам. Это мне друзья помогли, мамочка». Без них я бы ни за что не справился с этими непослушными ножками. — Спасибо вам, малыши! — поблагодарила всех лошадь. А через несколько дней же ребенок научился так быстро скакать, что у Тузика и Мурзика прямо дух захватывало, когда он их катал на спине.